и затуманенный взгляд призывающий твой я смотрел, как он плачет мутными старческими глазами, и поражался ему и не понимал его и думал, нет видно никогда не распадётся цепь времён, ибо воистину, как смерть крепко любовь, люта, как преисподняя ревность, и стрелы её, стрелы огненные 28. Я ходил в Сберкассу и проторчал там в очереди 3 четверти часа. Дневник. 20 июля. Около полуночи. Странно, мы никогда не думали о семейной жизни ГА. Знали по наслушке очень немного, и этого нам хватало вполне. Это было для нас неважно. Знали, что жена его умерла 15 лет назад. Кажется, она была эпидемиологом, заразилась во время первой эпидемии африканки и погибла. Знали, что у него двое детей сын и дочь, но где они, кто они никого это не интересовало. ГА для нас всегда был ГА одинокий, единственный и самодостаточный, без приложений. Мы не нуждались ни в каких к нему приложениях. Наверное, они бы даже мешали нам. ГА провожал Нусик к выходу, а я подслушивал. Это был обезнадежный конец какого-то безнадежного разговора. И Нусик сказал: "Папа, зря ты меня позвал и зря я к тебе пришёл. У тебя свои ученики, а у меня свои. У вас, папа, своя правда, А у нас своя. Они говорили еще что-то, но я стоял как пыльным мешком трахнутый и ничего больше не слышал и не понимал. Папа, понимаешь теперь, на что эти гниды намекали? Не знаю, что писать, в голове не помещается. 21 июля, два часа ночи. Это ничего не значит. Во-первых, всегда можно сказать, что в детях гении, в природе отдыхает. А во-вторых, если подумать, Нуси-то ведь тоже учитель, и причем самого высокого класса. Держать в подчинении такое стадо, обладотворить эту безмозгловую пустыню идей, неужели Га угадал, и они в конце концов заставят нас потесниться? будучи в полном праве как равные, а в перспективе может быть и в большинстве. Господи, бедный Г.А. А может быть не такой уж и бедный, пусть даже это его педагогическая ошибка, но зато какая, она равна открытию. Гордис Игорь Семёнович, ты хорошо сказал сегодня. Если он даже ошибается, каждая его ошибка в сто раз значительнее и важнее, чем все ваши правильные решения. Незаурядный человек хочет оставить по себе мир иным, нежели тот, в который он явился, лучшим, обогащённым его собственным творчеством. Для этого он готов пожертвовать большей частью радостей и даже всеми радостями, которыми наслаждается человек заурядный. Рукопись ОЗ двадцать восемь двадцать девять двадцать восьмое. Я ходил в сберкассу и проторчал там в очереди три четверти часа до самого обеда. Когда и вернулся, он уже сидел на кухне и хлебал из замалерованной миски югославский пакетный суп. Был он тощий, нелепый, угловатый, костлявый, щешуйчатый от грязи, плоскостопыми нажищими. Тонкая прыщавая шея, гигантский шмыгающий нос, выпученные глаза со слезой, скудный лобик под взлохмаченной пегой шевелюрой, дрясливый гусёнок. Лет ему было, наверное, не более 16. Голос у него ломался, а унылую физиономию его покрывали бутон демур. Когда я вошёл в кухню, он шарахнул в мою сторону.